Глава 5. Всё-таки Лукаш оказался не последний сволочью, как его в сердцах и крестила Ева. Ровно в половину седьмого девушка услышала шум подъезжающего автомобиля. Подойдя к окну, впечатлилась, увидев роскошный серебристый Лендровер. Глупое сердце замерло. Неужели сам Лукаш? Как бы ни так, за рулём оказался смутно знакомый брюнет. Ева напрягла память. Кажется, это он вчера на торгах посылал ей воздушные поцелуи. Как же его зовут? Михаил. Значит, он даже не соизволил приехать за ней. В этот момент раздался звонок по внутренней линии. Госпожа Воронцова, ваш автомобиль уже ждёт. Спасибо. Она положила трубку и подошла к зеркалу. Холодная поверхность отразила её взволнованное лицо. Лихорадочный блеск в глазах, на бледных щеках красные пятна, на переносице залегла тоненькая морщинка признак нервозности. Сморщив лоб, Ева потёрла виски. Почему она так нервничает? Как девочка на первом свидании чего ей бояться? Они с Лукашем будут ужинать в клубе, у всех на виду. Даже если он и захочет продолжить вечер, что вряд ли при его демонстративном пренебрежении, она вправе ему отказать. Но вот наказать его за вчерашние отношения просто обязана. Наверное, он возомнил себя вторым главой острова, думает, что стоит ему только пальцем поманить, и любая девушка упадёт к его ногам. Как бы не так. Сегодня она поставит его на место. Достав из косметички ярко-красную помаду, Ева нанесла на губы несколько резких мазков. Вот так. Сегодня она будет хозяйкой положения. Она будет играть с ним, дразнить, а ему не останется ничего, как только сидеть и молча хотеть её. Краем мысли Ева осознавала, что собирается играть с огнём. Этот мужчина пугал её и волновал. Он привлекал и в то же время отталкивал. Он был тайной, которую ей хотелось раскрыть. Но Ева боялась, что ей совсем не понравится то, что она узнает, если будет слишком настойчивой. Вытряхнув на ладонь пару таблеток, Ева подумала и добавила к ним ещё одну. Не помешает. Сегодня она должна быть спокойной как дверь. Этот вечер пройдёт по её правилам. Запив лекарство минералкой из бара, снова вернулась к зеркалу. Одёрнула платье, поправила волосы, нахмурив брови, бросила на себя строгий взгляд. Так, Ева, Ты молодая, привлекательная и очень умная женщина. И если этот преор или как там его не видит твоих достоинств, то он просто слепой дурак. Но тут она сложила губы бантиком и захлопнула ресничками, придавая себе вид маленькой девочки. Но мы дадим ему один шанс разглядеть бриллиант, который так случайно попал ему в руки. И если он его не рассмотрит, то он полный дурак. Вздёрнув нос, Ева походкой королевы покинула номер. На улице снова шёл дождь, мелкий, противный, но обещавший в скором времени перейти в полноценный ливень. Теперь Ева знала, что такая погода продлится здесь несколько месяцев: в день сухо и солнечно, а по ночам проливные дожди. Единственное, что её беспокоило, это приближающийся к острову ураган. Пока признаки разгулявшейся стихии не наблюдались, но Ева знала, что любое затишье может быть обманчивым. Не ожидала, что за рулём будете вы, Михаил. Она послала водителю самую очаровательную улыбку из своего арсенала. Мужчина явно польщен и тем, что девушка запомнила его имя, открыл перед ней дверцу салона. Можете обращаться ко мне, наты. Сев на свое сиденье, оглянул в зеркало заднего вида на пассажирку. Тогда и ты ко мне тоже. Это твоя машина? Нет, это автомобиль из личного автопарка Приора. Я работаю на него. Ева закусила губу, обдумывая эти слова. У Лукаша есть собственный автопарк? Хотя чему она удивляется? Он же вчера отвалил за ужин с ней больше ста тысяч. И пусть он хоть треснет, доказывая, что это был благотворительный взнос, она не поверит. Слишком уж демонстративным было его пренебрежение, слишком показательным равнодушие. Он мог выбрать любую девушку и купить ужин с ней, но он выбрал Еву. И весь вечер, словно пытался убедить окружающих в том, что гости с материка ему абсолютно не интересны. Между тем автомобиль выехал с территории отеля и теперь направлялся к клубу по главной улице города. Значит, приор так богат, что может позволить себе автопарк, как бы между прочим, заметила девушка, разглядывая уютные коттеджи, тянувшиеся по обеим сторонам дороги. Ну, он второй человек в гимназе. После главы почти. Мастер Андрулеску больше по административным вопросам. Он, так сказать, мозг нашего общества. А вот приор Это его руки и ноги. Интересное сравнение. Я во ещё раз улыбнулась. Машина затормозила у клуба. Михаил выключил мотор и обошёл автомобиль, чтобы открыть дверцу Еве. Сегодня она не забыла накинуть лёгкий плащ и захватить с собой складной зонтик. Раскрыв зонт, девушка окинула клуб внимательным взглядом. Крыльцо, залитое огнями окна, близлежащую территорию, засаженную экзотическими растениями. Её надежды не оправдались. Лукаш не ждал её на крыльце. И ни в одном из окон не было знакомого силуэта. Сердце сжалось от нахлынувшего разочарования. Вчерашняя обида вспыхнула с новой силой. Госпожа Воронцова подскочила, улыбаясь, метрдотель едва Ева переступила порог клуба. Приор приказал проводить вас в его кабинет. Его кабинет? Ева остолбенела. Так у него ещё и кабинет в клубе имеется? Да, отдельный кабинет, как у мастера Андрюлеску. Он всегда забронирован для него. Хмыкнув, девушка забросила на подставленные руки служащего слегка намокший плащ и зонтик. Значит, обужине у всех на виду можно забыть. Она прислушивалась к своим внутренним ощущениям, пытаясь понять, насколько ее пугает перспектива оказаться наедине с этим странным и, скорее всего, опасным мужчиной. Но внутренние инстинкты молчали, видимо, выпитые таблетки и женская обида приглушили чувство опасности, как и чувство самосохранения. Прошу. Мэтр до отеля лично повёл её на балкон, где она уже побывала вчера. Пока они шли через зал к лестнице, Ева ощущала на себе чужие взгляды, но она решила не обращать на них никакого внимания. Сейчас ей было всё равно, кто эти люди и что они о ней думают. Скоро она уберётся отсюда и забудет эту чёртову резервацию как кошмарный сон. А пока пока ей предстоит романтический ужин с загадочным приёмом гимнаса. Значит, она будет соответствовать ситуации. На этот раз ей пришлось пройти чуть дальше, чем вчера. Кабинет, оставленный для приора, оказался следующим за тем, где его ужинал Сандрулеску. Поднявшись по лестнице, мужчина слегка обогнал её и распахнув двери, ведущие в кабинет, торжественно объявил: "Госпожа Воронцова,